Глава шестая. О дружелюбной соседке, особенностях человеческой фигуры и как увязнув ноготком можно потерять все. Объевшись пирожками, обед я благополучно проспала и к тому времени, когда на столе запищал коммуникатор, мерила форму и собиралась на совещание перед дежурством, сорочка и легкий китель сели более-менее. В плечах широковато, но терпимо, а вот брюки, как бы сказать, Я всегда носила свободные платья или юбки, всем была довольна, ничего не предвещало беды. А теперь оказалось, что мои нижние округлости выросли нестандартными, и брюки с трудом сдерживают их тягу к дальнейшему развитию. Хотя, подождите, здесь же девчонок почти нет, а те, кто служит в отрядах, сплошником оборотни. Вот мне и выдали форму по их расовым меркам, с учетом крепкого верха и узких бедер. Но депрессию вам в сумку: а если на первом же задании при попытке развернуться, присесть или наклониться, штаны с треском порвутся на мне. Победно, сверкая трусами, я навсегда войду в историю полицейских баек. В крошечном ручном зеркальце были видны только отдельные части попы, и целостный масштаб бедствия не прояснялся. Я раздраженно выдохнула, решила, что сразу после завтрака обращусь на склад для смены оборудования и двинулась к двери по дороге ткнув кнопку коммуникатора. Что там пишут? Евангелина Нитарока. 6 дана сего года вы приняты на должность коппера ночного отряда 27-го полицейского участка Зеленого сектора. Оклад рассчитан согласно табельному расписанию. И подпись. Квестер Игнац Чернота. Мм, коппер, звучит солидно. И оклад вообще кучеряво заживу. Подписывая документы, я видела какие-то впечатляющие цифры, но было не до того. Настроение решительно поднималось. «Старина Игнац, ты просто супер!» Ниже в строчке высветилось второе сообщение. «Коппер не Тарока. В 19.00 ждем вас на совещании. Место – отрядная гостиная. Прибытие обязательно. Подпись та же. И времени почти не осталось». Я распахнула дверь в коридор и на выходе столкнулась с Беллой. «Ой, как я тебе рада!» К моему удивлению выдохнула девушка. «Здесь иногда и поговорить не с кем. Одни парни и сплошные тренировки до дежурства. Скукота дикая, у всех на уме одна работа. Но нас теперь двое. Эх, и заживем, по магазинам побегаем». Мы шли по коридору в сторону отрядной гостиной, а она безостановочно болтала, щеря в улыбке острые белые зубки. «Мирабелла или Белла?» как она попросила ее называть оказалась приятной и открытой девушкой, поступившей на службу немного раньше меня, всего четыре месяца назад. Она знала всех и вся и с удовольствием вываливала на меня накопившиеся сведения. «Ты же в отряде Диего? Ох, как тебе повезло! Он гораздо лучше Кайрона из моего отряда. Твой командир кричит редко, руки не распускает. Точнее, как?» Она фыркнула и, скосив на меня глаза, улыбнулась. «В том смысле, что не дерется!» Ты, главное, насчет него планов особых не строй. Он с прямыми подчиненными Шуры Муры не крутит. Лучше к Вита присмотрись или Бучу. Вита, правда, странный, ко мне ни разу не подкатывал, но на тебя вчера запал, ты молодец. А знаешь, бери обоих, Бучик прелесть, хоть и полутроль. Кто? Выдохнула я. Полутроль. Или даже четверть, не знаю, кто-то из его семейки загулял с нишими Фейри. Вот и появился помесок. Сам он об этом говорить не любит, но у нас все в курсе, что ему на сильное солнце нельзя, как и вампирам. Сам он существо добрейшее и в постели неутомим. От души советую. Ой, ты такая хорошая, вообще меня не боишься. А то люди обычно трусливые, лебезят, подлизываются, а сами трясутся от страха. А ты прям как мы, нормальная. Я попыталась уловить неискренность в ее болтовне, но фон оставался ровным. Девушка действительно верила, что помогает мне освоиться на новом месте. И рада была моей нормальности, при том, что я молчала, а говорила только она. Оборотни, такие оборотни. Конечно, их боятся. Я помню, в школе чуть что не так они лезли в драку. Утверждали потом, что их провоцировали. Сами-то, по природной сути, они белые и пушистые, но инстинктам сопротивляться не могут. Поэтому, когда маленькие и плохо себя контролирующие, могут дать в бубен если нечаянно толкнули их или чем-то оскорбили. Или, например, если встал юный оборотень утром не с той ноги. С левой, например, а хотел с правой. И вообще он ничего не должен объяснять. Особенность у него такая. Уважайте. Людей с детства приучают не связываться с двуликими. Лучше отойти с дороги, согласиться, чем потом рыдать, быть в синяках и кругом виноватым. Я покосилась на собеседницу. Темные волосы она заколола высокий хвост так же, как и я, свои каштановые пряди. На этом сходство между нами заканчивалось. Крепкая и ладная, с широкоскулым живым лицом, она твердо стояла на ногах и явно побольше моего знала о жизни. Форма на бедрах ее сидела свободно, зато наверху чуть не трескалась из-за ширины плеч и рук. Сильная, упрямая, открытая, привязчивая. Психологию раз я знала на ежедневном примере с Алексом, поэтому в университете этот предмет шел у меня без сучка и задоринки. Главное знать, что по пустякам с двуликими лучше не спорить, но и соглашаться во всем подряд не стоит. Лучше послушать, где надо кивнуть, а в другом месте вопросительно хмыкнуть. Тогда оборотень за конкурента тебя не примет, но и уважать не перестанет. А вот по принципиальным моментам лучше стоять насмерть, смотреть прямо в глаза и давать понять, слабины не будет. Говорить в таких случаях следовало ровно, жесткими утвердительными фразами и тут же постараться отвлечь оборотня вопросом или сообщением о постороннем событии. «Белла, ты не обижайся, но насчет сердечных дел я сама разберусь. И поспешим, пару минут всего осталось». Я спешила и думала, что наша детская дружба с младшим Фавора в свете моего взрослого опыта смотрится большой удачей. Огромной. Я почти единственный менталист на курсе который сохранил ко времени обучения психику и практически ничего не боялся. Надо написать ему пару теплых слов и спросить, как там ему с отцом работается. Но и заодно, почему за все годы общения я никогда не видела его старшего брата, только слышала, что он есть, и все. Вроде получал где-то образование. Наконец-то! А мы уже все вас ждем, мисс Нитарока. В гостиной уже толпились группами отряды, слушали своих командиров. Диего стоял недалеко от входа, окружен уже знакомой троицей — Вита, Буч, Джок. И все несколько оторопело изучали неудачный крой моих брюк. «А «Э -э, у Евы просто фигура нестандартная», — вступился за меня Буч. человеческая. «Но передвигаться в этом сложно», — подлил масло вагон Джок. «Если остальные изучали меня весьма откровенными взглядами, Изящный вампир смотрел скорее с любопытством. Без нас ей вообще лучше никуда не передвигаться, добавил масло в огонь Вита, вставая совсем близко и касаясь локтем. А что, мне нравится? Парадно. Наконец задумчиво протянул наш командир. Его глаза блеснули и сощурились, скрывая вспышку синевы. Уже видно, что мисс менталист заинтересована в деле, горит стать частью нашей команды и готова показать все свои таланты в работе. — Ева, пока ребята принесут нам кофе, сейчас они пойдут и принесут нам кофе. Настойчиво повторил он, и парни закивали. — Мы кое-что обсудим наедине. — Диего, — нежно позвала Белла, когда троица наших отошла на некоторое расстояние, — а со мной можешь поговорить? — Иди к своей, милая, — все так же ровно сказал Фавора. Тебя уже искали. У всех отрядов совещание. Не подводи своих следопыт. Белла оценила ситуацию, решила не отсвечивать, иритировалась к своим, пару раз останавливаясь и оглядываясь на нас. Мисс Нитароку, тут же продолжил оборотень. Ты сегодня уже попала в переплет без всяких дополнительных усилий. Но что я вижу через несколько часов? Мой менталист выходит на дежурство. Они же талии как в собственной коже. Но я... Помолчи и послушай. В свое личное время ты можешь выглядеть как угодно. Флиртовать хоть со всем учаством. Я бы и сам присоединился. Да кодекс не позволяет. Но в рабочее время ты коппер, а не смазливая девушка. Сегодня тебе повезло. На дежурстве мы будем не в обмундировании, а в личной одежде. Но потом ты сходишь на склад, «И поменяешь эти брюки...» Он еще раз смирил меня медленным созерцающим взглядом. «На нечто более официальное. Надеюсь, ты меня поняла? Тогда зову парней». «Еще одного ментала заминусовали сегодня», — сообщил почти мгновенно приблизившийся Вита. «Мне протянули стаканчик с кофе и при передаче нежно погладили пальцем по кисти. Ходил к своей девушке, на улице на него напали». Отобрали деньги, избили, сломали руку. Не повезло парню, совсем плохо. Недели две работать не сможет. Менталы выбывали один за другим, и это уже не выглядело случайным совпадением. Непроизнесенный вывод тяжело завис в воздухе. Идет охота на полицейских менталистов? Я боюсь боли, честно призналась я, пытаясь прийти в себя после беседы с командиром. Если что... «Ищите и спасайте меня по душе раздирающему крику!» «Не бойся, мы будем рядом!» Забухтел Буч. Он не пытался заигрывать со мной или притронуться, как Вита, не рассматривал оценивающий, как изящный Джок. Полутроль просто встал рядом, надежно и ненавязчиво, прикрывая меня со стороны входа. Короткий русый ежик подчеркивал грубые и непривлекательные черты. Но именно сейчас, глядя на него, Я впервые почувствовала себя частью команды. Странное чувство, очень ровное и при этом сильное. Расслабляющее что-то давным-давно, спрессованное внутри меня в камень. «Собрались вовремя? Тогда начнем». Диего выглядел собранным. Вот кто китель носил идеально, словно прямо на него шили. Идеальный представитель идеального правопорядка. Хоть сейчас на плакат. «Сначала говорю для мисс Нитароку. Обычно мы занимаемся задачами, по которым пасует обычная полиция. Сфера отрядов, беглые преступники или просто прячущиеся от правосудия типы, главари банд и прочая много о себе возомнившая шелупонь, использующая силу любого толка и считающая себя выше закона. Ночные команды, как наша, специализируются на опасных двуликих, ведущих преимущественно ночной образ жизни хотя иногда их приходится преследовать сутками. После таких забегов у нас отпускные. Ты уже рада новой работе, девочка? А такое мечтала? Я заморгала, но ответа от меня и не ждали. Так, теперь для всех. Я отказался от новых маршрутных карт на обнаружении захват подозреваемых. Сказал Игнацу, что мы будем тащить зацепку по суке, ранившей нашего прежнего ментала. Идем в отдельное плавание, парни. Вита смог поднять запах и держит его до сих пор. Но без ментальной поддержки Квестер не разрешил нам работать. Теперь у нас полный комплект, и нам развязали руки. Ого! Более суток удерживать нить запаха, при этом находясь в человеческом теле? С таким нюхачом мой трюк с убеганием бы не прошел. Я опасливо покосилась на отрядного следопыта. Вита в ответ блеснул белоснежными зубами хвостливой улыбки. Внимание, мои безбашенные герои-соратники, слушайте глаз командира и не жалуйтесь потом, что пропустили хоть слово. Диего хищно окинул взглядом всю нашу сгруппировавшуюся команду. Основная задача — выйти на того, кому адово не повезло на нас напасть и вывести из строя ментала. Пусть виноватого запомнят молодым и веселым, еще способным передвигаться и дурить. Сегодня мы определим круг его знакомств Выясним, личная ли была инициатива, или он просто исполнитель. Но есть и более приоритетная задача. Что бы ни случилось, даже если добыча сама пойдет в руки и предложит рассказать тайны, как на духу, если вам предложат миллион золотом, а под ноги упадет умопомрачительная красотка, если вы окажетесь под кинжальным огнем, в любом случае, в первую очередь, Мы контролируем, где мисс Нитароку, и защищаем ее. Он ткнул в меня пальцем. Вот эта дамочка с милой попкой должна вернуться со своего первого задания в полной сохранности. Целенькая, как ваши драгоценные яйца. Все ясно? В основном ее буду страховать я. Но если понадобится, все приходят на помощь. Зона действий, квартал с ночными клубами. Работаем в режиме поиска поэтому все сейчас переоденутся в гражданскую одежду, играем богатых прожигателей жизни. В каком смысле режим поиска? От потока информации я растерялась, почему-то представляя себе ранее скромно патрулирующие улицы или, как предел моей активности, помогающие при допросе подозреваемых. Качаю головой, эдак осуждающе говорю, «Ай-яй-яй, мистер, вы же чего-то боитесь и не говорите правду. Лучше признайтесь во всем». Мне, конечно, было странно получить не обычную голубую полицейскую форму, а синюю. И казарменное положение вызывало вопросы, и слишком высокая зарплата. Но в глубине души я надеялась, что менталисты без опыта не сунут в какое-то пекло. Кто же знал, что у них абзац со спецами, и вдруг я, расписная, подвернулась дурацким предложением? «Откуда у меня вообще возьмется богатая одежда? У меня даже праздничной с собой нет». В шкафу висят обычные ежедневные платья, юбки, блузы. А, да, розовый шелковый халат, тайно засунутый бабушкой в сумку. У последнего нет пуговиц, только пояс. И принять его за клубный наряд сможет только наркоман под кайфом. — Вопросов вижу нет, — хмыкнул Диего. — Тогда все свободны. Через час встречаемся у выхода. Они расходились, а я продолжала стоять отчаянным столбом. Никак не думала в первый день работы, столкнуться с ежедневным вопросом бабушки, вопросом, который меня всегда смешил. Что мне надеть? теле ли Диего, уходящий последним, споткнулся, будто его выключили прямо во время плавного движения. Стоп, и все. Наклонил голову, заинтересованно прислушиваясь к модели моего коммуникатора. Повернулся не спеша. Темные пряди покачнулись, прикрыв не только уши, но и часть виска. Удлиненная прическа и элегантная точность движений превращала его в романтичного книжного принца, кем он точно не являлся. Умница моя, а что это за странная мелодия у тебя играет? Обычная. Я растерялась. Ее на праздник воссоединения всем рассылали. Забыла выключить звук. Сейчас сделаю. Хм, ясно. Нахмурился и снова двинулся к выходу. Он узнал мелодию но она совершенно типовая. Так, ничего и не придумав, заглянула в коммуникатор, заодно выключив звук оповещения. «Евка, Евка, колись! Ты позавчера ко мне ночью приходила?» Брат вторые сутки странными вопросами закидывает. Сначала о соседях расспрашивал, в пенсионерах справа и молодой семейной паре слева по улице. Теперь пытает, не принимали я подружек ночами через окно. «Евка, в окно только мы с тобой влезали!» Что ты от меня скрываешь? Ноги ослабели. Мое везение просто поражает. Найти работу именно там, где опаснее всего, под боком оставленного с носом оборотня. Все равно, что явиться к нему, обвязанной ленточкой с табличкой «Кушать подано». Рано или поздно фавора докопается до истины. Это только вопрос времени. Я лихорадочно обдумывала ситуацию. Надо уже сейчас искать временную работу. Желательно уже на четыре месяца чтобы наскрести необходимый лимит опыта и открыть потом личный кабинет. Хорошо бы для отвода глаз начать с кем-нибудь встречаться, номинально. В этом случае, даже после того, как Диего перестанет быть моим начальником и развяжет себе руки, он ничего не сможет сделать. Девушки в отношениях неприкосновенные. Из зала расходились отряды, наши тоже отправились готовиться к походу по ночным клубам а я нервно тыкала в кнопки коммуникатора. «Алекс, прости, все расскажу позже. Я ошиблась, и теперь очень нужна твоя помощь. Сможешь пару месяцев побыть моим парнем?»